Как оказалось, скот для княжеской кухни резали здесь же, рядом, в узком закутке внизу дома с земляным полом. Пахло тут, конечно же, соответственно. Вокруг велась темная стая синих навозных мух. Но ведь и задуманное Олегом дело было тоже темным и грязным. Одним из тех, которые надолго темной краской судьбу марают и пятикратно потом чернотой возвращается. «Оставьте меня одного!» — попросил ведун, сел у влажного пятна, опустил в него наконечник и стал крутить, пачкая чуть желтоватый роговой наконечник вязкой массой. На море океане, на острове Буяне, стоит белый горючий латырь камень. Над камнем тем птицы летают. Под камнем тем ветры страдают. Ты вздохни, латырь камень, выпусти ветер буйный. Пусть придет ветер на землю колдовскую, На кровь живую, на воду отверженную. Пусть возьмет ветер стрелу легкую. Пусть поднимет в небо светлые. Пусть отнесет колдуну могучему. Тому колдуну, что кровь проливает, Землю покоряет, воду затворяет. Отнеси стрелу ветер, порадуй, чародея ловкого. Земля к ногам, вода к горлу, кровь к сердцу. Аминь. Он поднял заговоренное оружие, вышел из-за кутка. Лучник на стене. Сейчас пришлю. Ключник, не отводя глаз от стрелы, попятился, развернулся, убежал. Олег медленно пошел следом. Наверху его ждали княжич со свитой под самой башней, высокий широкоплечий дружинник в одной рубахе поверх шаровар на несколько саженей ближе. Осторожно протянул ему стрелу Олег. Наконечник не за день, будет плохо. Ты должен попасть ею в святилище. А тут далеко. — предупредил лучи А ты постарайся. Дружинник без дальнейших споров наложил прорезь на тетиву, поднял оружие, резко, одним решительным рывком натянул лук и тут же отпустил. Стрела с легким посвистом исчезла в небесах, и только Середин тихонько подул ей вслед. — Неси, Алатырь, ветер. «Все?» — покосился на княжича воин. Княжич глянул на ведуна. Тот поднял глаза вверх. «Вроде как упал», — неуверенно сказал дозорный. «Очередной грех на моей совести», — вздохнул ведун. «Чем расплачиваться-то буду? Да простят меня боги, что всегда путаю их планы. Княже. Вели послать на реку семь баб крепких с плугом. Пусть голыми ее вспашут. Сей обряд окму посеред лето проводится. Опять в лес с поучениями белобородый боярин. — Нет лучшего заклинания, чтобы дождь вызвать, княжи, — покачал головой Олег. — При любом сезоне. Так что посылай женщин, пусть пашут. Но ведь там мужиков полно боярин неуверенно возразил юноша стражи на стенах горожане дети балуют нехорошо получится так пусть уйдут мужики повысил голос олег постоят башни без стражи полчаса ничего не случится тебе правила важнее аали вода во рвах я распоряжусь решил ключник Протиснулся через свиту и ушел по стене. — Дозорным следить! — крикнул на шатер ведун. — Коли опять кто шаманит, начнет, завите, Будем повторять урок, пока не поумнеют. Ныне прошу прощения, всю ночь не спал. Он вернулся в угловую башню, растянулся на кошме, накрывшись овчиной и скоро сквозь полудрём услышал уютно шелестящий снаружи проливной дождь. Похоже, и он, и здешние женщины всё сделали правильно. Первая попытка штурма была успешно отбита. К расцвету ливень закончился. После обряда запашки воды такого не бывает никогда. Дожди обычно по неделю, а то и по две поливают. Выходит, у булгар еще остались умелые чародеи, способные управлять погодой. Размокшая, чавкающая земля, текущая зашива раструи, дряблая тетива, скользкие валы и древесина — не самая лучшая обстановка при штурме. Вот колдуны озаботились, окрестные места подсушили. Однако главного Олег все-таки достиг. Вода вон же поднялась так, что залила причалы, а ворбах едва не выхлестывала через край в сторону посада. Понимая, что еще ничего не закончилось, Ведун посвятил половину дня обходу поверху крепостных стен и на шептывании на них заговора от черница и черницы одного из лучших против порчи с глазами и прочих колдовских штучек. Спустя некоторое время вода в реке неожиданно замедлилась, а во рвах забурлила стремительным потоком с шумными водоворотами, подмывающими крепостной берег. В качестве ответа Олег пустил за ров несколько заговоренных стрел с костяными наконечниками, несущими бессмысленные знаки. Похоже на руны и наговор говор золотушной змеи, чаще используемый для изгнания из домов лихоманки, рохли и прочей нежити, таящиеся в тайных схронах. Но против носителей колдовского знания оно тоже годилось, ведь он очень рассчитывал, что, найдя странные стрелы, булгарские ратники отнесут их своим волхвам. Их-то наконечник и ужалит. Прошел день. Водовороты исчезли. Значит, план сработал на твердую пятерку. Нет мага. Нет его колдовства. На Олега тоже охотились. Раз пять крестик у запястья нагревался так, что его хотелось снять. Но ведун окуривался отливался воском, отгораживался в кругах, нарисованных заговоренными на полную луну, мелками со змеиным зубом, отчитывался молитвами на сварога и хорса и вроде отбивался. Стрел, камни или с улиц в него не метали. Но на всякий случай он все равно постоянно носил кольчугу. Холодное железо Оно не только против магии, но и против костяных наконечников тоже неплохо действует. Между тем, булгарские чародеи не сдавались. Едва в Ирваху установилось обычное неторопливое течение, как среди бела дня со всех окрестных домов, полей, рощи, лесов, крепости потянулись серые полевые домашние мыши. Они бежали по Слободским улицам темными живыми ручьями, сливались в единую реку возле угловой башни и бесстрашно бросались в ров, отчаянно виляя хвостами и работая лапами. Грызуны тонули сотнями, но выплывали тысячами, кидались на вал, подрывали укрепления или ныряли в уже сделанные местными зверьками норы. Лезли на стены, выискивая щели между брёвнами и забирались в них, но в большинстве переваливали через верх, метались между стражниками, проскакивали вперед и спрыгивали вниз в город. Кто-то из ополченцев визжал, пытаясь спрятаться, кто-то старался серых врагов затоптать, кто-то колол их копьем, но с равным успехом. Можно было отбиваться мечом от дождя. Пару капель разобьешь, но тысячи прорвутся. Через несколько часов унжа кишела грызунами, рвущимися к припасам, жрущими все подряд. Готовыми за три-четыре дня оставить город без единого хлебного зернышка, без кусочка сыра. Без пряди мяса. Однако спустя пару часов Вся эта смертоносная армия пушистых крохотулек Опять выплеснула на улице, Ринулась к тайницким воротам при речной стене, Прокатилась вдоль берега И под нижней угловой башней Отважно ринулась в воды рва. Многие сотни зверьков тонули, Многих уносило течением вунжу, Выбрасывала на берега, путала в водорослях, иных жрали какие-то крупные рыбы, приплывшие за вкусной обильной добычей. Но многие тысячи все-таки переправились, и мокрые, счастливые разбежались в разные стороны, обретя внезапно отнятую поутру свободу.